Голова 6. После разговора с Галей обратно в комнату я вернулась сама не своя. Сердце кололо, в груди, казалось, образовалась озоновая дыра. Меня все трясло. Я металась по номеру и не знала, что делать. На душе было тяжко. Но больше всего я боялась, что сейчас вернется Анжелика, и мне придется ей что-то говорить. А что, я не знаю. Увидев, в каком я состоянии, куча комиссаров деликатно ретировались. А вот пивоваров, наоборот, Остался и сразу прицепился с расспросами. «Люба, что стряслось?» Я промолчала и отвела глаза, но он не унимался. «Люба, скажи». Сперва я не хотела ничего говорить, но потом подумала, все таки он же юрист, а вдруг поможет или подскажет что. Поэтому ответила. Петр Кузьмич, беда у меня случилась. При этих словах я еле сдержалась, чтобы не разреветься». «Что?» — напрягся Пивоваров. «Это связано с тем звонком?» «Да. Звонили из Калинова. Галя, подруга моя. Сказала, что моих детей забрала опека». «Божечки, божечки, что теперь делать? Я здесь, и они там». Я опять заметалась по комнате, заламывая руки. «Представляю, там отец вообще в шоке. Он же и так умереть от страха может. Все. точка. Мне нужно срочно возвращаться». По моим щекам потекли слезы. Я таки разрыдалась. По бабье с подвыванием. Пивоваров задумался. Пауза затянулась. Я еще пометалась по комнате, вытерла слезы и нос и кнула, а он все сидел и размышлял. Видно было, что он воспринял это близко к сердцу. Некоторое время было тихо, а затем он сказал: "Знаешь, Люба, нам осталось здесь еще неделя с хвостиком, это не считая полнедели на дорогу, а планы у тебя большие". Причем это планы по спасению нашей страны. Да, я понимаю, у тебя случилась неприятность, но это еще не горе. У тебя отобрали детей. Но дети ведь живые, здоровые. Их направили в какой-нибудь или интернат, или детский дом. И за эти две недели с ними ничего не случится. Я всхлипнула. Люба, небольшой испуг они переживут. Маленькие дети легко адаптируются. Да, жалко детей, жалко отца твоего. Но это все преодолимо. «Отец твой тоже знает, что Галя тебе уже сообщила. Теперь он будет спокойно ждать. Понимаешь?» Я опять всхлипнула, но кивнула. На душе скребли кошки. «Пойми, Люба, уезжать ты сейчас не можешь. У тебя нет денег, нет билета. Кроме того, как ты всем объяснишь, почему и на каком основании ты улетела раньше? Я в первую очередь имею в виду союз истинных христиан, областных и американцев. Они не поймут, особенно областные». Тем более, что ты так долго добивалась, чтобы сюда попасть. Я задумалась и поняла, что он прав. Разумом я это понимала, а вот сердце разрывалось от горя. Тем временем Пивоваров продолжил. Понимаешь, Люба, это не горе. Это просто жизненная неприятность. Ну, так сложились обстоятельства. Ты вернешься через две недели домой и спокойно займешься вопросом возвращения своих детей. С ними ничего прямо необратимо ужасного не случилось. Они живы-здоровы. Остальное все изменить можно. И я тебе, как юрист, помогу. Я кивнула опять. Он был прав. Поэтому мой совет — прекращай паниковать. А сейчас займись тем, чтобы до конца довести наш план. Иначе вся эта поездка, все эти усилия, которые мы уже сделали, они все пойдут к чертям собачьим. И ты потом всю жизнь будешь себя за это винить. И тебе будет очень стыдно. Он вроде и ругал, но смотрел на меня по-доброму, по-отечески. Пивоваров опять был прав. Когда он собрался уходить, я сказала. «Погодите, Петр Кузьмич, Федор Степанович и Ефим Фомич ушли, а они же приходили обсудить новый план». «Ну да», — согласился Пивоваров. «Значит, нужно поговорить с ними, а то они сейчас такого опять насочиняют», — сказала я, и Пивоваров понял меня с полуслова. Сначала мы пошли в комнату Комиссарова, но там никого не было. Куща тоже дома не оказалась. Неужели? Я оборвала себя на полусловие и многозначительно посмотрела на пожилого юриста. Сейчас поищем, успокоил меня он. Я пойду с вами, твердо заявила я, и пивоваров спорить не стал. Мы пошли посмотреть вестибюль, потом заглянули в столовую. В небольшом парке-полисаднике, который окружал придомовую территорию пансионата, их тоже не оказалось. Давайте еще в комнате для молитв посмотрим и все, устало сказал я. Все эти волнения, да еще и беготня, окончательно меня доконали. Мы заглянули в большой зал, который здесь использовали и для лекций, и для мероприятий, и для массовых молебнов. Там сидел Арсений Борисович, напротив него устроилась семья Ляховых. При нашем появлении разговор оборвался, и все уставились на нас не самыми дружелюбными взглядами. «Вам разве не ясно было сказано ждать в комнатах?» Едко спросил Роман Александрович, при этом его и так вечно красное одутловатое лицо раздулось еще сильнее. А для них слово Арсения Борисовича значения не имеет, злорадно поддакнула Аврора Илларионовна и многозначительно посмотрела на благообразного. А тот предпочел сделать вид, что не понял. Повисло напряженное молчание. Аврора Илларионовна вспыхнула и сказала: Роман, наведи порядок, раз больше некому! «Товарищи, пройдите пока в свои комнаты», — примирительно сказал Арсений Борисович. «Сейчас мы тут закончим, и я навещу каждого из вас. Наберитесь терпения». «Конечно, конечно», — тоже примирительно сказал Пивоваров и торопливо закрыл дверь. «Лучше уж подальше отсюда», — сказал он, и мы пошли искать дальше. Куча комиссаров обнаружились в номере у комиссарова. Они сидели прямо на полу и горячо, захлеб спорили. Перед ними лежала старая развернутая карта. На нас они особо не обратили внимания. «Да нет же! Лучше всего натаскать вот сюда дофига глины со щебнем, и на обочину это всё дело закинуть, а потом сбросить в поток». Горячился Кущ, тыкая в какую-то точку на карте пальцем. «Думаешь, получится создать пробку?» — недоверчиво покачал головой комиссаров и задумчиво поскреб затылок. «Пойми, Федор, мы же не сможем сделать это одномоментно. Где мы столько глины возьмём, а?» Да и у нас столько людей нету. Даже если мы всех наших баб привлечем, все равно толку не будет. А поток нечистот малое количество тупо смоет. Тогда давай сделаем металлический щит и закупрем вот в этом месте канализацию. Выдвинул новую гипотезу Кущ. Чтоб уж наверняка. Вот правильно говорит Петр Кузьмич, скептически хохотнул комиссаров. Теоретик ты, Федор. Угу. И гнилой интеллигент вдобавок кивнул Куш и разгорячился. — Ты пойми, Ефим, мы перекроем поток нечастот, и оно все полезет наружу. — Да ты сам подумай, нужно же и резервные стоки заодно перекрывать, — постучал себя полбу комиссаров. — Нет, не годится. — Ну тогда... И тут Пивоваров решил вмешаться. — Что опять замышляем, соловьи-разбойники? — хитрым голосом спросил он. — Мужики на миг умолкли. — а затем на перебой принялись выдвигать разные версии диверсий нужна схема прокладки возмущался Кущ «На участках по любому есть возражал комиссаров всматриваясь в карту эй парни это же Америка хмыкнул пивоваров это у нас дома в каждом жеке все есть а здесь смотреть еще надо «Дах, где ж мы найдем эти схемы нахмурился комиссаров Повисла неловкая пауза и тут в тишине за стеной из коридора Послышался какой-то шорох, словно переступил кто-то с ноги на ногу. Мы переглянулись. «Кажется, нас кто-то подслушивает». Одними губами прошептал кущ и тотчас же вылетел из комнаты. Хлопнула дверь. Мы притихли. В коридоре послышался шум, какая-то возня, а затем кущ буквально втащил упирающуюся белоконь. От неожиданности, кажется, я охнула. Хотя, может, это была вовсе и не я, а пивоваров. Но как бы там ни было, кто-то из нас таки отчетливо охнул. Ирина Александровна! укоризненно воскликнул Пивоваров, вот уж на вас бы никогда не подумал. Щеки у Белоконь заолели. Извините, я случайно, мимо проходила! пролепетала она тихо и вильнула взглядом. Но Пивоваров был старый и опытный юрист, и такими манипуляциями его было не прошибить. Ирина Александровна! строго сказал он. «Я бы мог поверить, если бы мы обсуждали это в моей комнате или в комнате Любови Васильевны. Они в центре, по коридору. Но комната Ефимов и Меча находится в этой кишке. Что вас здесь могло заинтересовать, если только вы не прокрались сюда с целью нас подслушивать?» «А вы что? Вы думаете, я не понимаю, что происходит?» — запальчиво воскликнула она. «Я все знаю, все. Мы переглянулись, И Комиссаров тихо спросил, стараясь замаскировать угрожающие интонации в голосе. «Что именно?» «Возможно, общая нервическая обстановка, возможно, плохо замаскированная угроза в голосе нашего слесаря-сантехника, но белоконис Багровой стала бледно-зеленоватой». «Ничего, я, пожалуй, пойду», — пролепетала она и ужиком выскользнула из комнаты. «Зачем ты ее отпустил?» — накинулся на Комиссарова кущ. Она же сейчас пойдет и все расскажет. Кто? Я отпустил? возмутился комиссаров. А ты сам куда смотрел? Почему не задержал? А я что? По-твоему, должен был ее за руки крутить? возмутился тот. А что я? Ссора набирала обороты. Товарищи, успокойтесь, попыталась вмешаться я. Но то ли напряжение последних дней сыграло злую шутку, то ли общая обстановка, важная миссия и чужая непонятная нам чуждая страна, все это вылилось в целый ворох взаимных обид и обвинений, которыми кинулись награждать друг друга кущ и комиссаров. Наконец Пивоваров не выдержал и хлопнул ладонью по столу. «А ну, уймитесь, оба!» От неожиданности мужики заткнулись. «Тут общая беда. «А вы раскудахтались, как две курицы», — сердито сказал юрист. «Никто бы ее не смог задержать, не убивать же ее. Подумайте лучше, что мы будем делать, когда она всем расскажет». «Пусть сначала докажут, что это мы», — запальчиво воскликнул комиссаров. Докажет, причем элементарно», — возразил Кущ. «Если она все слышала, то докажет». «А вот и нет», — сказала я. «Она слышала только, как вы и щиты предлагали установить и глину». А зачем вы это предлагали, она не может доказать, что для диверсий. Может, наоборот, чтобы стабилизировать ситуацию в городе и вернуться в тот отель. А ведь и правда, обрадовался Пивоваров. Доказательств у нее нет. Она, если и слышала, то мало что, а мы все вместе можем от нее отгавкаться. Еще и Зинаиду Петровну в защиту можно на нее натравить. Уж то быстро ее на место поставит. Кстати, Ефим, спрячь карту от греха подальше, велел Пивоваров. Комиссаров подскочил и принялся складывать карту. Затем он сунул ее в свой чемодан. Ну, вот что ты как маленький, ей-богу, Ефим! пожурил его Пивоваров. Если она приведет полицию, то в твоем чемодане они в первую очередь искать станут. Ну, а куда мне ее девать? Растерянно скользнул взглядом по аскетической обстановке комиссаров. Я знаю, куда. Кущ взял карту и сунул ее под ковер. Еще лучше! — насмешливо фыркнул Пивоваров. — Под ковром тоже они будут искать. Вы что, разве шпионские фильмы не смотрели? — Ну, а куда? — развел руками комиссаров. — Да хотя бы вот. Пивоваров с загадочным видом сунул карту за кровать. — Ой, шпионы вы мои! — хохотнула я, отобрала карту, затем аккуратно скрутила ее в трубочку и сунула в полость круглого карниза. — Ну вот, хотя бы так. Ответом мне были уважительные взгляды. «Да ты прямо штирлиц, Люба!» — одобрительно хохотнул Пивоваров. Невольно я вспыхнула. «Эх, если бы он знал, как он прав!» «Ну, давайте тогда чай пить, что ли?» — сказал Комиссаров и вставил самодельный кипятильничек в кувшин с водой. И мы сели пить чай. Стаканов на всех не хватило, так что Куч сбегал к себе и принес еще два, а заодно пачку бубликов. И вот мы сидим, такие пьем чай с бубликами. Долго сидели, больше часа точно. Пивоваров рассказывал о случаях из своей юридической практики, куча комиссаров из своей работы. Я сидела, слушала и в нужных местах либо охала, либо смеялась. Мне-то рассказывать особо было нечего. И тут в дверь постучали. Тихо так, вежливо. Мы переглянулись. Явно по нашу душу пришли. Открыто! нерадостным голосом сказал комиссаров, как хозяин комнаты. Дверь открылась, и на пороге возникли двое — Белоконь и еще какой-то человек. — Смотрите, — сказала Белоконь и кивнула на неизвестного. — Вот этот человек, он все здесь знает. Мы переглянулись. В глазах читался немой вопрос. Он из полиции? — Добрый день, товарищи. Тем временем вежливо поздоровался низенький человечек по-русски. Я внутренне выдохнула. Вряд ли в американской полиции так хорошо знают русский. Причем с облегчением вздохнула не только я. Очевидно, что все так подумали. Незнакомец был очень маленького роста, но при этом необычайно толстым и широкоплечим. Еще бы борода, и был бы вылитый дворф. «Меня зовут Борис Моисеевич Гольдман». С детской добродушной улыбкой слегка наклонился он. Насколько позволял могучий живот. И все его три подбородка тоже вежливо и доброжелательно колыхнулись в такт. Очень приятно! деликатно ответил Пивоваров и вопросительно посмотрел на Белаконь. Ирина Александровна, а зачем все это? О, Боречка здесь знает все! радостно разулыбалась Белаконь. Именно так. Наша маленькая диаспора, хоть живет здесь не так уж и давно, всего три года, застенчиво пояснил Гольдман. Но вес мы уже имеем не маленький и можем вам помочь. Простите, а чем вы можете нам помочь? Прищурился Пивоваров и взгляд его полыхнул недобрым подозрительным огнем. Мне Ирочка сказала, что вам нужна информация по конторе. Что еще за контора? Так называемое бюро по очистке сточных вод, пояснил Гольдман. Все дело в том, что моя троюродная племянница Циля Гольдман Хорошая, между прочим, девочка, работая там в отделе по реконструкции Норс-Ривер. А это большая территория от Бэнк-стрит в Гринвич-Вилдж до Инвуд-Хилл на минуточку. Но доступ к информации у нее есть по всем отделениям города и пригородов. Но так-то, если надо, мы можем и по всей стране найти, кроме Техаса и Алабамы. «Что вы хотите за эту информацию?» — торопливо спросил Пивоваров, не дав никому из нас вымолвить ни словечко. «Вы же понимаете, что лишних денег у нас нет?» «Да у нас никаких денег вообще нет!» — буркнул Кущ, который все еще переживал, что так и не смог купить сапоги жене. «Зачем мне ваши деньги, товарищи? Я же за идею!» — гордо вздернул первый и второй подбородки Гольдман. «Я готов на все ради нашей страны, нашей Родины». «Угу, которую ты покинул три года назад», — подумала я, но вслух ничего не сказала. Видимо, наши взгляды продемонстрировали ту концентрацию скептицизма, которая на грани с едким цинизмом. Но Гольдман не обратил на это ни малейшего внимания. Вместо этого лишь сказал с мягким упреком: «Деточки, старый Гольдман говорит как есть. Вся наша община будет рада вам помочь». «Но ведь, если мы доломаем городские коммуникации, то вы пострадаете тоже», — брякнул Кущ. Пивоваров дернулся, но было поздно. «Ой, чтоб я так жил!» — хохотнул Гольдман. «Нам за эти неудобства выдадут сертификаты на новое жилье, а не эти скворешники, и мы переедем куда-нибудь в Калифорнию. Ну, не в саму прямо Калифорнию, но где-нибудь рядышком старый Гольдман и его дети свои кости бросим». Он с таким видом посмотрел на нас, что стало ясно, что да, Гольдман своего не упустит, и в этой диверсии ему выгодно, прежде всего сама диверсия. «Хорошо», — после минутного молчания сказал Пивоваров. «Зовите целью. «Зачем звать?» — удивился Гольдман. «Вы скажите старому дяде Гольдману, что такие вас беспокоит в канализации, и я через два часа принесу вам все. Зачем девочку отрывать от работы?» «Нам нужна информация по всем насосным станциям и узлам очистки сточных вод города», — начал торопливо перечислять комиссаров. Расчетная производительность честных, динамика поступления честных стоков, обслуживаемая территория и куда потом это все стекает. Будет вам информация, улыбнулся Гольдман. К вечеру все у вас будет. И вышел из комнаты. А Пивоваров повернулся к Белоконь. где ты его взяла, прищурился он, и я поняла, что сейчас начнется.